ценные бумаги, облигации. Облигация – это долговая ценная бумага. Долговая – значит, речь идет о долге. Как это работает? Когда компании нужны деньги, есть два пути. Взять кредит в банке, занять у банка, или выпустить облигации, занять на фондовом рынке. Вспомним Снежану и ее салон. Если вы даете снижание в долг, наверняка вам хотелось бы заранее договориться, когда она вернет деньги и какой заплатит процент. А еще неплохо бы подкрепить договоренность распиской. Облигация примерно так и работает. Есть оговоренные условия, проспект эмиссии. На какой срок и под какой процент компания эмитент занимает деньги. Когда вернут долг, дата погашения. Какой заплатят процент? Купон. И есть размер долга, номинал облигации. Большинство облигаций стоят 1000 рублей. Например, облигация Сбербанка с номиналом 1000 рублей – Датой погашения 15 июля 2022 года и купонным доходом 8% означает, что Сбербанк занял 1000 рублей, вернет их 15 июля 2022 года и каждый год до этой даты будет выплачивать по 80 рублей процентами. Выбирая облигацию, вы фактически оцениваете, кому и под какой процент вы готовы дать в долг. Кого вы выберете? Ответственную и трудолюбивую Снежану с успешным бизнесом или легкомысленную вертехвостку соседку Первой все захотят дать в долг, а вот второй придется заманивать кредиторов высокими процентами. Аналогичная ситуация в бизнесе. Крупные, успешные, стабильные компании платят небольшой купон, немного выше депозитных ставок, а менее надежные будут обещать золотые горы, снова наша любимая пара, риск и доходность. Какие бывают облигации? Государственные, облигации федерального займа, занимает государство в лице Министерства финансов, средняя доходность 15 выше депозита. Муниципальные, занимают субъекты федерации, например, Томская область, средняя доходность 1-2% выше депозита. Корпоративные, занимают разные компании, большие и маленькие. Средняя доходность – по-разному. Доходность облигаций надежных компаний с государственным участием будет чуть выше, чем у полностью государственных. Компании поменьше и попроще дадут более высокую доходность. Я бы рекомендовала рассматривать бумаги с доходностью не выше, чем плюс 5% к депозиту. Плюсы облигаций. Невысокая стоимость. Номинал облигаций – 1000 рублей, что очень многим по карману. Надежность. Долг не вернут, только если компания эмитента банкротится. Для крупных и надежных эмитентов этот риск минимален. Вот и сравните. Можно разместить в Сбербанке депозит под 6%, а можно купить облигации Сбербанка и зарабатывать уже 8%. В обоих случаях ваши деньги используют Сбербанк, но платить вам будет по-разному. Нет налога на доход. Все государственные облигации, сокращенно ОФЗ, освобождены от налога на купонный доход. По корпоративным облигациям налоговая льгота действует на все выпуски, размещенные после 1 января 2017 года. При досрочной продаже купон не теряется. Вы получите заработанный процент пропорционально времени владения бумагой. В этом существенная разница с депозитом. Минусы я бы сказала, что их нет. Но есть определенные условия. Для покупки облигаций нужен брокерский счет и хотя бы общее понимание продукта. Никаких сверхусилий не требуется. Акции. Акция – это маленький кусочек компании. Купив акцию Сбербанка или Фейсбука, вы становитесь собственником, совладельцем компании. Собственник компании зарабатывает двумя путями. Первый – на разнице в цене. Если компания успешна, ваша доля растет в цене. Купили акцию за 100 рублей, продали за 120, получили 20 рублей дохода от продажи. И наоборот, неэффективный бизнес будет дешеветь, спрос на акции снизится, они упадут в цене, поэтому компанию надо выбирать ответственно. Второй путь – заработок на дивидендах. Некоторые компании часть чистой прибыли распределяют между акционерами. Каждый владелец получает свою часть в виде дивидендов. Идеальный вариант, когда компания и растет, и платит дивиденды. Как выбирать акции? Это и есть основной вопрос инвестиций. Как выбрать акции, которые точно вырастут в цене? И на него уже очень долго пытаются ответить инвесторы и аналитики. Знал бы прикуп, как говорится, жил бы в Сочи. Представьте, что за акцией стоит компания. Выбирая бумагу, спросите себя, а купили бы вы эту компанию целиком? Чтобы ответить на этот вопрос, придется достаточно серьезно проанализировать бизнес. Давайте на примере салона красоты уже знакомой нам подруги Снежаны. Предположим, Снежана решила продать 50% бизнеса, и назначила цену 10 миллионов рублей. Салон красивый, бизнес вам нравится. Но как понять, стоит ли он 10 миллионов? Насколько это удачное вложение? Скорее всего, вас заинтересовали бы такие вопросы. Итак, каковы критерии оценки компании? Выручка компании. То же самое человеческим языком. Сколько денег зарабатывает салон? Каковы его обороты в месяц, в квартал, в год? рентабельность и прибыль. А сколько он при этом тратит? На зарплаты, на аренду, на краски, шампуни и налоги. Какая прибыль остается владельцем? Если это миллион рублей в год, то ваша часть 500 тысяч. При вложенных 10 миллионах доходность равна 5%. Не очень-то интересно. Банковский вклад принесет больше. Долговая нагрузка. Что с долгами? Вдруг салон должен банку кругленькую сумму? Мультипликаторы. Как быстро окупится ваше вложение? Когда вы сможете вернуть свои 10 миллионов? При текущей доходности 5% вам 20 лет придется ждать, пока вернутся 10 миллионов. Перспективы отрасли – конкуренты. Есть ли салоны на этой же улице? Какие? Геополитика. Что будет в случае санкций на импортное оборудование? На шампуне, лаки, фены. Курсы валют, нефти, золото. А если вырастет курс доллара? Настроение инвесторов. Салон модный, все хотят в него попасть. Значит, и покупателей будет много. Снежана может даже повысить цену до 12 или 15 миллионов. Все эти вопросы вполне естественны. Покупая бизнес, хочешь разобраться, что тебя ждет? Такие же вопросы надо задать о компании, выбирая акции. Обороты и чистая прибыль, уровень закредитованности, геополитическая обстановка, настроение инвесторов, цена акции – все имеет значение. Это называется фундаментальный анализ. Им занимаются увлеченные инвесторы и специально обученные аналитики. Отчеты аналитиков вам, кстати, доступны, Только не забывайте включать и свою голову тоже. Дивидендные акции. Некоторые процветающие компании делятся частью чистой прибыли со своими акционерами, выплачивают дивиденды. Это выгодно и приятно. Даже если стоимость акции упадет, дивиденды вам все равно заплатят. Свой пассивный доход вы получите. Доходность не то чтобы сверхвысокая, но вполне достойная. Российские компании обычно платят 6-10%, западные – 2-4%. Как это работает? Общее собрание акционеров ежегодно принимает решение, какую часть чистой прибыли направить на выплату дивидендов. Сумма каждый год разная, но серьезные компании предпочитают постоянно ее повышать. Есть даже термин «дивидендные аристократы». Это компании, которые платят дивиденды более 25 лет, каждый раз немного увеличивая размер выплаты. Все эти компании западные, у российских пока нет такой долгой дивидендной истории. Объявляется размер дивидендов, дата выплаты и дата отсечки или дата закрытия реестра акционеров. Всем, кто числится владельцем акций в этот день, будут начислены дивиденды. В дату выплаты или чуть позже вы получите сообщение от брокера, поступили дивиденды компании X, и на ваш счет придут деньги. Так что акционер может зарабатывать и на росте цены, и на дивидендах. Очень привлекательная перспектива. Рекомендую почитать интервью Ларисы Морозовой. Она начала инвестировать в дивидендные компании уже на пенсии и добилась неплохих результатов. Зарабатывает на акциях российских компаний, читает лекции и ведет курс по инвестициям. Плюсы акций. Более высокая доходность на значительном промежутке времени. Можно выбрать на любой кошелек. Существует возможность получать дивиденды. Минусы акций. Риск падения цены. Необходимо разбираться, а не инвестировать в бумаги просто так, потому что вам, так сказать, нравится. Изучить финансовую отчетность компании, почитать аналитику, вникнуть в специфику бизнеса. Доход от продажи и дивиденды облагаются налогом, но их заплатит брокер. С декларацией никуда ходить не надо. Немного страшно? Это правильно. А то приходят девушки и говорят, я хочу купить акции компаний Amazon, Google и Netflix. Почему? Потому что они мне нравятся. А вы хотя бы график цены акций видели? Растет ли их выручка и чистая прибыль? Не знают. Тогда это не инвестиции, а рулетка. Но как же, спросите вы, инвестируют миллионы американских домохозяек? Вряд ли они читают финансовые отчеты и проводят анализ бизнеса. Верно, они инвестируют через фонды. Это так называемые пассивные инвестиции. Пассивные инвестиции через фонды. Идея пассивных инвестиций в том, что вы не принимаете решения акции какой компании брать, а какой нет, поэтому вкладывайте во все понемногу. Вы выбираете стратегию следовать за рынком, не пытаясь его переиграть. И вас не беспокоят временные кризисы и падения, твиты Трампа и новости о санкциях. Вы просто знаете, в долгосрочной перспективе рынки растут. В общем-то, основная задача пассивного инвестора состоит в том, чтобы удержаться от активных действий, не бегать туда-сюда, не терять деньги на неудачных сделках и комиссиях. Почитайте про знаменитые пари Уоррена Баффета с управляющим хедж-фондом. Они вложили по 500 тысяч долларов на 10 лет. Баффет в индексный фонд на S&P 500, а его соперники в активно управляемые хедж-фонды. Уоррен выиграл, его инвестиция принесла 85% прибыли, а хедж-фонд всего 20%. К тому же оппоненты растеряли кучу денег на комиссиях. И ведь у них, к тому же, профессиональный управляющий был, а не вы. Пассивный инвестор действует так. Выбрал несколько фондов, акции, облигации, золото, купил и раз в год делает балансировку. Все. Как устроены фонды? Представьте, в магазине продаются конфеты. В одной коробке с начинкой из нуги, в другой с орехами, в третьей с ликером и так далее. Какие выбрать и не прогадать, непонятно. Вам бы хотелось попробовать все, чтобы не ошибиться, но денег не хватит, да и сумка маленькая не унесешь. И тут вы видите коробку ассорти, Эврика. Теперь вы сможете попробовать все конфеты, заплатив за одну коробку. Не понравится Нуга? Ничего страшного, в коробке много других. Биржевые фонды устроены примерно по такому же принципу. Инвестиционные компании собирают в один портфель много акций разных компаний, нарезают фонд небольшими частями и продают инвесторам. Такой фонд может быть собран из всех акций США, или только нефтяных, или IT-компаний, или российских облигаций, или даже из акций и облигаций вместе. Отдельная разновидность фондов – индексные. Она-то нас и интересует. В этом случае начинка фонда повторяет структуру какого-то индекса. Вы наверняка слышали эти названия. Индекс РТС. Рассчитывается на основе акций 50 крупнейших и динамично развивающихся российских компаний, представленных на московской бирже. Индекс СНП-500. Фондовый индекс, в корзину которого включено 500 избранных акционерных компаний США, имеющих наибольшую капитализацию. Индекс Доу-Джонса. Старейшие из существующих американских рыночных индексов, включает 30 крупнейших компаний США. Если фонд собран на основе индекса S&P 500, значит в него закупили акции всех 500 компаний от Amazon до Макдональдса. Покупая такой фонд, вы инвестируете сразу во все 500 компаний. Таким образом, задача заметно упрощается. Вам больше не надо выбирать отдельные компании – Можно выбрать несколько фондов по тем направлениям, которые считаете более перспективными. Скажем, российские компании, американские компании, российские облигации и золото. Плюсы инвестиций через фонды. Доступ к инструментам, которые вы сами не купили бы. Фонды еврооблигаций, китайские или австралийские компании. Широкая диверсификация. В структуре фондов представлено несколько десятков, а то и сотен компаний. Такой набор вам самой не осилить. Недорогой вход. Стоимость акции ETF на московской бирже начинается с 600 рублей и доходит до 3500 рублей, данные на 2019 год. Доступно каждому. Возможность следовать за рынком, не уделяя портфелю много времени и заработать в долгосрочной перспективе больше, чем 90% управляющих. Минусы инвестиций через фонды. Когда на рынках кризис и снижается стоимость всех акций, падает и фонд. Долгосрочного инвестора это не беспокоит, он знает, что в итоге будет выигрыше, но в текущий момент может быть неприятно. Комиссии, хоть и невысокие, все же съедают часть прибыли. Кому подходит? Я бы сказала, что инвестиции через фонды подходят всем. Выберите фонд, собранный из бумаг той страны, в чью экономику хотите инвестировать, или фонд, включающий акции всех развитых стран. Лень выбирать облигации? Пожалуйста. Есть фонд облигаций крупнейших российских компаний, фонд еврооблигаций или фонд облигаций казначейства США. На любой вкус, кошелек и стратегию. Понравился инструмент? А в следующем разделе мы поговорим про портфель – что и в какой пропорции стоит покупать.